Вот я зажмурюсь, — сказала Белка, — и произойдет что-то удивительное. Она уселась на ветке перед дверью, и удивительное началось немедленно. Поднялся ветер, ветка задрожала, и Белка, как была зажмурившись, свалилась вниз. На левом плече у нее вздулась шишка. «Ой!» — сказала она. Она встала, побрела по тропинке через лес к Фруду и уселась там на травку. «Я что, не права?» — сказала она самой себе. «Не, не права», — ответила она самой себе и вскочила. «Как это я могу думать, что то, что только что случилось, неудивительно?» Она крутанулась вокруг себя, размахивая руками, но не смогла себя обнаружить. «Дрейфишь, белка!» — заявила белка самой себе. «Вот так-то!» «Ха!» — ответила белка самой себе. Это я-то? Да как ты смеешь? Она хотела было дать сама себе пинка, но промахнулась и упала, и снова ушибла плечо. Ой. Сказала она опять. Так тебе и надо, сказала она в ответ самой себе. Ну, попробуй еще только, было ответом. Она кое-как поднялась, но ей больше не хотелось стоять на месте. С бешеной скоростью она вертелась волчком. и как ураган, сбивающий камни, песок и ветки, белка, крутясь, взмыла ввысь и исчезла в облаках. «Ой, худо мне!» – подумала она. «Ой, тошно мне! Но это в самом деле невероятно! Тут уж не поспоришь! Нет, не поспоришь!» На этот раз без колебаний согласилась она с собой. Она еще долго стремительно венчивалась в пространство и чуть было совсем не пропала среди звезд. Но тут ей как раз попался навстречу королёк, который отбился от своих и горько плакал. Он наплакал и набел. Слезы тут же брызгами разлетелись с неё, но приостановили вращение. В конце концов она неподвижно повисла в небе, перед тем, как начать долгое падение назад, в лес, указывая корольку путь домой. «Невероятно!» — сказала она самой себе. «Ну и что же тут такого невероятного?» просила она немного, погодя. — Прекрати! — раздался голос летящей фрукт белки, и до самых верхушек деревьев сметнулась вода.